Глава четвертая. «Отряхнем его прах с наших ног» – фраза вдвойне святая и по-евангельской, и по-коммунистической памяти. «Время от времени прах с ног отрисать полезно. Ноги будут чище, здоровее, а значит двигаться станешь резвее и уверенней». Выйдя на улицу, стряхнула я себя Шубаровых и все, что с ними связано. Ситуация через Станислава теперь заряжена мною до хорошего разогрева. Все остальное терпит. Пусть будет у меня тайм-аут. На сегодня достаточно. К тому же я не успела размяться перед гимнастическими упражнениями в прихожей. Мышцы ноют. Значит, едем Костичи к Минёву. Позволим себе хороший массаж и парную баню. В раздевалке извлекла ключ из потайного местечка и открыла шкаф со своим снаряжением. Переодеваясь с удовольствием, прислушивалась к звукам, доносившимся сверху. Глухие удары, вскрики, дружный топот. Костя гоняет своих подопечных. Константин зарабатывал на хлеб насущный, преподавая технику самообороны и поведения в экстремальных ситуациях, на что имел соответствующую лицензию от властей придержащих. В городских спортивно-мордобойных кругах имел авторитет классного рукопашника, слегка, правда, подпорченный, упорным нежеланием следовать какому-либо определенному стилю и твердо устоявшимся презрением к любого рода правилам. Его манера ведения боя была дикой и прекрасной смесью приемов, надерганных изо всех видов единоборств и удивительно гармонично увязанных друг с другом. Заметив меня, Костя кивнул, коротко бросил «разминайся». В зале происходило нечто, напоминающее групповую драку. Около двух десятков человек обоего пола, пестрые и разнообразно одетых, самозабвенно калашматили друг друга. Удары наносились не в полную силу, но со стороны выглядели довольно чувствительными. То и дело, кто-нибудь из участников, оказавшись на краю побоища, Выходил из борьбы, отбегал в сторону, переводил дух, оперевшись о собственные колени и опять кидался в драку. Задерживавшихся, Костя подхлестывал резкими окриками. Здесь его надлежало слушаться беспрекословно. И я занялась собой, продолжая следить за тренировкой. Константин, то и дело, заходя с разных сторон, нырял в свалку. Его не щадили, Но он, играючи, отмахиваясь от зуботычин, целеустремленно добирался до намеченной жертвы, недостаточно активно, на его взгляд, работающей конечностями, добросовестно обрабатывал ее и так же легко выбирался из этого водоворота. Участники выматывались все больше, и Константин, наконец, остановил драку. — Все, все, все закончили! — крикнул он, хлопая в ладоши. «Восстановились!» Никто не сел и не лег, хотя, видно, было многим очень хотелось. Вместо этого Константин погнал их вокруг зала легкой трусцой. начале бегуны, особенно девчонки, едва переставляли ноги, но потом бежали все легче и через несколько кругов чувствовали себя вполне сносно. — Групповой спаринг спросила я у подошедшего Константина. — Уличная Махаловка. Здравствуй, Таня. — Привет. Они покалечатся? — Да что ты, я ж слежу. Подожди еще пару минут, скоро я их вытурю. Когда зал опустел, Костя с улыбкой обнял меня. — С чего начнем? Он сделал несколько мягких быстрых движений ушу, Закончил короткой, резкой связкой каратэ. Нет, нет, нет, нет, запротестовала я, помня о слегка потянутых связках. Давай удары корпусом и уход, но без подножек. Константин нырнул вперед, подсел паутином и передвинул ногу, выпрямляясь и поворачиваясь, силой толкнул меня плечом. От неожиданности я потеряла равновесие, грохнулась бы навзничь, не поддерживая меня. Вырвавшись, я отступила назад, выполнила короткий мах ногой и прыгнула вверх и вперед с поворотом в воздухе, поджимая ногу. Проделано все было достаточно быстро, и Костя принял грудью удар моего тела. Правда, в момент контакта он уже оседал вниз, и поэтому результатом нападения был мягко выполненный им кувырок назад. Секунда, и он стоял в боевой стойке, лук и стрела. Спасибо Константину. В норму он привел меня умело и быстро. И разогрел, и промассажировал, и сауну предоставил в полное мое распоряжение. Благодаря ему я устала телом и отдохнула душой. Вернулась в себя настолько, что, выйдя на улицу на предвечернее уже солнышко, почувствовала приливную волну здорового оптимизма. А это значило, что тайм-аут завершён. Ну, раз так, то мне, конечно, в первую очередь требуется телефон. «Алло!» — прозвучал в трубке голос Кирьянова. «Добрый день, Владимир Сергеевич. Иванова беспокоит». «Здравствуйте, здравствуйте, Татьяна Александровна!» Голос Кири радовал сердечностью. «Очень хорошо, что вы позвонили. Вы можете сейчас ко мне приехать?» «Да, разумеется», — ответила я, взглянув на часы. «Буду через сорок минут». «Я выйду вас встретить». Кирьянов дал отбой. Повесив трубку автомата, я на ходу достала заветный мешочек из мягкой замши, выкатила на ладонь кости. «Два плюс восемнадцать плюс двадцать семь». Готовьтесь к скорым волнениям. Ну что ж, не привыкать. Я не задержалась, прибыла минута в минуту, а Володенька уже ждал меня на Дзержинском перекрестке. Киренькая, синенький, крупнопогоненький, стоит себе, будто и дел у него больше никаких нет. Меня ждет. Что-то хмурый он какой-то. Смотрит и не узнает. — Понятно. Я, едва заметно кивнув ему, поворачиваюсь и ухожу вверх по Дзержинской. — Неприятности какие-то у подполковника. Что-то он захотел в конспирацию поиграть. Об этом я и спросила у него, когда он догнал меня и поздоровался. — Нет у него неприятностей. Счастливый он человек. Озабоченность есть. — Озабочен мною? Как это приятно! Озабочен мною до конспиративности. Киренька, что ты? Да не смеюсь, я не думаю даже. Дело нехорошее. Шубаровых? Так, так, так, давай, давай. Ага, в Греции были, а здесь обчистили их дом. Почему странно? Замки не сломаны, окна не выбиты. Как это? Будто ключом открыты. «Действительно странно. Да, есть у них такой работник Коврин. Твой тезка, Володя?» «Ого! Среди дня ушел от них на пару часов, а вернулся, дело сделано. Так он и позвонил, значит. А сам он не мог?» «Лох, совок, фраер. Понятно. Подписался о невыезде и весь как на ладони. «Очень хорошо. Ну и где он сейчас? Выехал? Нет?» Я его, Киренька, вчерашним вечером воочию видела. Мельком, правда, тот самый мужичок в старом пуховике у шубаровского особняка, вышедший из калитки, сразу как я подъехала. «Что? Вот это номер? В реанимации? Четыре ножевых?» Выходит сразу после того, как я его видела. Это он тогда в темноту-то навстречу ножу пошел, бедолага. В какой ты говоришь? Так, в первой городской в реанимации я запомню. Знает больше, чем говорит. Как молчит? Наглухо? Интересно. Стас наглухо, коврин наглухо. Этого ножом, того шантажом. Вот что, подполковник, чтобы озабоченность твоя мною и дальше тебя донимала, дай-ка я тебя сейчас, да принародно, и не сопротивляйся, не смей. Я обняла Вовку Кирьянова за шею и не ерничай нисколько, ну, может, только самая малость. Крепко поцеловала в губы чуть дольше, чем следует, продержав момент контакта. — Спасибо, Володенька. Век твоей доброты не забуду. — Танюха! — коснулся он у моих волос. — Ты же умная девочка. Ну, не перебегай дорогу нашим. Не ищи неприятностей. — Я и не ищу их, товарищ подполковник. Они меня сами находят. А с вашими я конкурировать не собираюсь. Ограбление дома меня не интересует. Ну, по крайней мере, пока. Люди. Шубаровы, Коврин, да. А ограбления дома нет. Так что книжный шкаф один, а полки разные, понимаешь? Что, почему я ими интересуюсь? Володенька, расскажи все в подробностях, но попозже, ладно? Не обидишься? Не обидится, не такое. Вот человек, как поговорю с ним, на душе тепло. Расстались, пошли в разные стороны, оглянулась, и он оглянулся тоже. Руками помахали. Итак, в свете неожиданно открывшихся обстоятельств решила я шевельнуться сегодня еще раз. Вознетерпелась, так сказать, а проще испытала любопытство. Очень захотелось у меня поговорить с целой Владимировной Шубаровой, узнать у нее, как там Стасик себя чувствует. Все-таки поцеловала я его сегодня в лоб. Каково его впечатление от этого моего поцелуя, да и от всей нашей встречи в Вене? До автостоянки, где с вечера отстаивалась моя красавица, рукой подать. Наблюдает ли кто за машиной? Вряд ли. Нецелесообразно. Однако, отпирая ее, не могла удержаться, чтобы не бросить несколько внимательных взглядов вокруг. Тоже нецелесообразно. Большой двор, забитый техникой. С одной стороны громада института смотрит сотнями глазастых окон. С двух других жилье. Разве вычислишь наблюдателя в таких условиях? Еще по необъяснимой пока причине меня начинал интересовать работник Шубаровых Коврин. Хотя какое отношение он может иметь к шантажу? Он просто поговорила бы с ним, и все. Еще один повод для беседы с мадам Шубаровой. А, -а, а, как винни говорил в том достославном мультике. Это ж неспроста. Неспроста и проснувшийся вдруг интерес. Интуиция, ей-богу, чуть его. Тянет меня дело, втягивает на быстрину потока. Танечка, не выгребай против, плыви по течению. Время раннее. Мадам, может быть, на рабочем месте. Едем. Машина ласточкой выпорхнула из ворот стоянки. Попавшийся навстречу старый москвич, жук навозный, увильнул в сторону, обругал сигналом. В ресторане встретили меня радушно, словно долгожданную гостью, но Эллу Владимировну я там не застала. Метродетель, сияющую чистотой униформы, И приветливостью лица сообщил, что хозяйка дома готовится к скорому отъезду. Я откланялась, и тот самый конь превратный одарил меня на прощание плотоядной улыбкой. Ей-ей, при свете дня этот фамильный особнячок производит уже не то впечатление. Пряничный он какой-то, тортовый. Или настроение у меня другое. Станислава в окне не видно. За шторина, то окошечко. Открыла сумочку, бандитский нож лезет в руку. Символично как-то, в карман его пока чтобы не мешал. Вот он мешочек. Кости. Осторожно бросаю на пустое сиденье. «Шесть плюс восемнадцать плюс тридцать один. Редкое сочетание, дай бог памяти. Вот, меняйте планы и ловите удачу, но остерегайтесь случайных встреч». «Советчики, вы мои прозорливые! Прямо диспозицию выдали, надо же!» Калитку мне открыла все та же Варвара. Поздоровались мы с ней хорошо, знакомые. Провела в дом, усадила... Судя по запахам недалеко от кухни, взялась доложить обо мне хозяйки. Интересно, дома ли Станислав, любезный? Может, что новой выдать решится? На тему учителя? Ведь должно же, в конце концов, в нем проснуться благоразумие. А вот и сама хозяюшка, Элла Владимировна, павой вплыла в открытую дверь. Так? Судя по лицу, играем печальную скорбь или скорбную печаль. Роскошный в нее халатик на плечах. Надо завести себе такой же. Танечка милая. Поздоровались. Что случилось, Элла Владимировна? Ничего, ничего. Ответ дан со вздохом из бразильского сериала. И даже ручкой. И так вот, слегка. Играем участие. Новые неприятности. Последнее время они преследуют меня на каждом шагу. Поделитесь со мной, вам станет легче. Станислав напился. Уже второй раз, представляете? Еле дошел. Я не знаю, что и думать. Ну, думаю, во второй раз пора привыкнуть. И ведь дошел все-таки. Неужели с моего поцелуя нажрался? Скотина, с поцелуй не нажираться надо, а порхать на крыльях. А что с ним было бы, если бы я его в губы чмокнула? Подумать страшно. Пьяный! Язык заплетается, городит какую-то чушь! Продолжала причитать хозяюшка. Максимум звуков при минимуме информации, насторожившись, осторожно так спрашиваю: А что он такое говорил? У Эллы Владимировны глаза набухли слезами. «Мама!» — говорит. «Хочу научиться стрелять из автоматического оружия! Это мой Стасик!» М «Да. Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Интересно, на кого ему автомат понадобился?» Мама промокнула глаза платочком. «Вот такие дела, Танечка! Мне как назло улетать надо!» В командировку уже завтра, с самолетом. Успокойтесь, Элла Владимировна, прошу вас. Человек он взрослый, просто не рассчитал своих возможностей. Но ведь не алкоголик же он. Нет, ну что вы! Я вот что думаю, милая! Шубарова глотнула слезы и глянула на меня глазами, полными страдания. Уж не за этих ли он идиотов, которые ему угрожают? Я тронула ее руку. Очень может быть, но, уверяю вас, скоро все кончится. Я утвердительно прикрыла глаза. Спасибо, Танечка, скорее бы! Куда вы летите, Алла Владимировна? В Питер, завтра в шестнадцать. Пробуду там дня два-три. А тут, как на грех... Стас вечеринку хочет собрать. Ну, пусть отдохнут ребята. Ничего плохого в этом нет, но мне так неспокойно за него. Танечка, мне не хочется обращаться к посторонним. Скажите, а вы не взялись бы организовать охрану во время этого праздника? Заплачу вперед и по самым высоким ставкам. Я подумала про Чекменёва. Вот колымчик кости подваливает. Телячья работа для двоих. Хлопот особых быть не должно. С него коробка конфет. С надеждой смотрит на меня Элла Владимировна. Сейчас я соглашусь, и она подумает, мол, как мила Татьяна Иванова. — Хорошо, — отвечаю наконец. «Я это устрою для вашего спокойствия». «Ах, как вы милы!» — расчувствовалась она. И я расчувствовалась тоже от своей прозорливости. «Интересно, а как она будет реагировать, назови я ей сейчас сумму гонорара?» Но в этом не возникло надобности, потому что назвала она ее сама. И назвала она удивление точно. Да, обо многом осведомлены пищевики, знающие они народ. Да, два охранника. О, и мне за труды. Не откажусь, хотя и скромничаю. Люди очень опытные, Элла Владимировна. Не молодежь зеленая, можете ни о чем не волноваться. А когда вечеринка? Так, завтра вечером. Да, успеем. Гонорар получим в ресторане на следующий день. Понятно. Красиво как. Впервые пойдем с Костей в ресторан не с деньгами, а за деньгами. Конечно, конечно. Когда мадам сядет в самолет, охрана будет уже здесь. Изучит обстановку, познакомится с домом, садом, улицей. Специалисты, разумеется. Вот и улыбается Элла Владимировна, с халатом своим гармонирует. Жаль, на нем нет драконов. В ресторане, Танечка, обратитесь к Андрею. Я его вместо себя оставляю, он будет в курсе. А чтобы, упаси бог, сомнений не возникло, хотя вас там, конечно, уже знают, я сейчас ему записочку напишу, а вы передадите деньги все-таки. Подождите минуту. Шубарова выплыла из комнаты, я осталась одна. Где-то наверху, за этим вот липным расписным потолком, мается сейчас хмельными снами Станислав. Пусть приснится ему, как мы с его учителем-вымогателем танцуем танго на завтрашней вечеринке. В глубине души я ожалела Станислава. Он не производил впечатления человека, обладающего достаточно твердым характером, чтобы быть способным противостоять страху. Но то, что он вообще избегал в разговорах затрагивать темы, касающиеся его проблем, настораживало меня. В комнату заглянула Варвара и, не обнаружив здесь хозяйку, вошла. — Чайку хотите? — предложила она радушно. Я отказалась и подумала, что, пожалуй, пора честь знать. Ничего существенного я здесь не вызнала, так мелочь, хотя вечеринка. Ее можно будет использовать. Как? Будем думать. Варвара, а в каких отношениях вы с Ковриным? Да ни в каких! — возмутилась она и сразу же, подобрев, добавила. — Знаем друг друга, и все. Нормальный мужик. Не пьющий, одинокий. Одно время хотела дочку за него пристроить. Не получилось. Руки у него золотые, да вот не так вставлены. Я рассмеялась. Почему? Как начинать, что в руках горит, а закончить до конца довести заряда не хватает? Варвара уселась рядом со мной, туда, где только что горевала Элла Владимировна. А может, от того, что устает он?» Сделала она, на мой взгляд, довольно неожиданное предположение. «На двух работах-то это не шутки. Я вам говорила, он еще в больнице электриком работает. Тут, неподалеку». «Живет он, наверное, тоже рядом». Я постаралась, чтобы вопрос прозвучал как можно естественнее. «Двух шагах почти. В конце вокзальной, в девятиэтажке, с гастрономом внизу». — Святая простота ты, Варварушка! — А вы знаете, сейчас он в больнице. — Ну, как же ж, не приходит ведь, а то ходил регулярно. Человек он добросовестный. — Вот вам, Танечка, можно сказать, доверенность на предъявителя. В комнате появилась Шубарова, и Варвара без промедления зашаркала к выходу. «Школит, мадам, своих слуг, школит!» «О чем вы беседовали?» «Да не выведывала я твоих постельных тайн», — ответила ей про себя. «О коврине?» «Болтушка!» шутливо попеняла вслед Варваре Шубарова, приподняла брови над очень усталыми глазами. «Все одно к одному. Тут дел не в проворота с Володей такая неприятность». Стасик, значит, спиртного перебрал трагедия до слез, а человек прошел по краю смерти неприятность. Что-то тошно мне стало в доме Шубаровых, и я поспешила откланяться. На улице смеркалось. Заметно потеплело, и пошел мелкий дождь. Я порадовалась машине. Хватило ума взять, а то мокнуть бы на остановке... Толкаться в троллейбусе? В какую сторону направился мужичок в потасканном пуховике прошлым вечером? Пошарив в багажнике, отыскала увесистый пакет и, захлопнув крышку, двинулась в ту же сторону. Надеюсь, что я-то здесь не нарвусь на нож. Впереди маячила светлыми окнами единственная на всю округу девятиэтажка. Захочешь, не ошибешься.